Глава восьмая. Касаться ее, обладать, слышать ее стоны, сходить с ума. Агнесса! Сколько было у него женщин, падших и аристократических кровей, с магическим потенциалом и без. Можно сказать, никто не мог перед ним устоять, если он по-настоящему этого хотел. Но что толку от этих побед? Они никогда не приносили ему ни удовлетворения, ни счастья. Приятное времяпрепровождение, не более того. А тут он не может надышаться. Ее мягкая бархатистая кожа, золото легких, чуть и вьющихся волос. «Агнесса!» Он нежно провел подушечкой большого пальца по заостренному подбородку. Посмотрел в глаза, зеленые, колдовские. Прочитал в них вопрос. «Где ты был все это время? Как же долго я тебя ждала!» «Радость моя!» «Надо же! Он умеет говорить подобные слова!» «Так странно! И вместе с тем так естественно!» «Правильно!» Она улыбнулась и склонилась над ним. Ее волосы защекотали живот. Стало невозможно дышать. «Агнесса!» «Гхрррррр! Что это? Будильник? Как это? Что за бред?» Лорд трейлер подскочил, опрокинув столик, на котором надрывались часы. Ничего не соображая, заметался по спальне. Гхр! Изящная старинная вещица, будильник в форме жука с золотыми крыльями, инкрустированными редким видом кроваво-красных рубинов, подарок одного очень высоко поставленного гостя, и на мирского посла. Он любил их за отвратительный звук способный поднять на службу вне зависимости от того, как прошла ночь. Гхр, Только не сейчас. И надо же было ему упасть и закатиться под кровать. Черные ведьмы! Какой мерзкий звук! Никогда раньше он не раздражал его так сильно. Никогда раньше у него не было... такой ночи. Агнеса! Голова кружилась. Тело томилось сладкой истомой. Да, как будто ночью эта женщина и вправду была с ним. Но ведь этого не было. Тогда что это было? Сон? Наваждение? Вспомнил вчерашний вечер. Ароматное вино. Шум волн. Прямая спина. Элегантные туфли красивого насыщенного брусничного оттенка. В прошлый раз были другие. Черные. Он что, помнит, какие на женщине были туфли? Что это с ним? Да он лица не помнил в большинстве случаев. Они поругались у порога ее гостиницы. И зачем ему вздумалось ее в чем-то обвинять? Кажется, он даже угрожал. Дурак. Вдруг в сознании щелкнула мысль. Как молния. Взрыв. Удар атакующей магии. Ну, конечно. Действительно дурак. Пока он играл, выдвигая глупые условия. Эта ведьма его околдовала. Или чара наложила, или зелье подлила, или... Что там говорила Ирен? Ведьма, что была на грани потери контроля и чудом не разнесла полгорода, раздавила капсулу перед носом. А он и не заметил. Дурак! Потерял бдительность, расслабился, почувствовал себя всесильным. Недооценил противника. Она напела ему сказочку о том, как бедная девочка из старинного рода прессы, легендарного рода, Родилась без магии. Как бы не так. Как вообще он мог в это поверить? Агнесса. В животе заныло. Сладкий дурманящий мёд ее губ. Да что ж такое-то? Наваждение. Морок. флер. Идиот. Так глупо. Так просто попасться. Лорд Рейлер накинул халат, выскочил на балкон. Дверь в лавку закрыта. Ведьма еще не появлялась. «Ну, погоди, будешь знать!» Вернулся обратно. «Что это?» «Ведьмы!» «Голова! Его голова сейчас лопнет!» Гхр! Пас рукой, и из-под кровати вылетел золотой жук. «Поймал!» Сжал будильник в кулаке. «Выключил!» «Тишина! Как хорошо!» Жаль только, что над крышей его дома теперь трещат молнии, оповещая всех живущих поблизости ведьм о том, что на их улице недавно поселился маг. Все на смарку, вся конспирация. Столько работы, и все из-за нее, из-за этой ведьмы-прессцы. Но теперь, о, теперь все встало на свои места. Что он ей шептал? Каким нежным был? Это все было лишь наведенное колдовство касаться ее, обладать, слышать ее стоны, сходить с ума. В глазах вспыхнула белая ярость, закружила перед глазами золотыми мухами. Играть со мной вздумала? Очаровывать? Брать под контроль? На мгновение лорду Реллеру пришлось замереть, и его сила рвалась наружу. Огненным дождем она была готова обрушиться на город, снося все на своем пути, стремясь добраться до той, что поселило в сердце горечь и разочарование. «Стоп! Какая горечь? Какое разочарование? Да он ее четыре раза видел. Знать не знает». «Какое сильное колдовство, однако!» Он оделся, выбежал на улицу, поймал такси. Ждать служебную машину не было никакой возможности. «В замок! Срочно!» Взлетел по крутому подъему, преодолел ворота. «Экспертов ко мне!» Приказал дежурному, который, увидев начальство, вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Ирихара, живее!» «Лестница, кабинет. Да сколько ему еще их ждать? Они там что, уснули, что ли?» «Милорд!» Заместитель заглянул к нему минут через пять. «Почему так долго?» Взревел лорд трейлер «Где эксперты?» «Я здесь», — отрапортовал Марион. «Вот!» Лорд подошел ближе и застыл. «Что случилось?» Заместитель и главный эксперт переглянулись. «Ну, что встали? Будто вас опоили замрезельем! Меня зачаровали! Заклятие страсти! Или приворотное зелье! Вчера вечером! Не позже одиннадцати!» Лица у подчиненных вытянулись. Лорд Рейлер сжал кулаки. Маг терял терпение. Так бы и врезал этим болваном, честное слово. «Все симптомы на лицо «Навязчивое состояние. Неотвязные мысли. Желание. И...» Он запнулся, но все-таки продолжил, потому что необходимость все выяснить сейчас. Прежде всего. «Сны!» «Ага!» – почесал нос эксперт. Лорд Рейлер, прищурившись, внимательно на него посмотрел. «Сейчас!» Марион раскрылся саквояж, достал лансет... «Стеклышко и огромный прозрачный кристалл на тонкой серебряной цепочке». Лорд Рейлер довольно кивнул. «Ну, наконец-то! Наконец-то все по протоколу! Сейчас у него возьмут кровь на анализ, потом снимут отпечаток ауры, потом Рихер все это запротоколирует, оформит документы, и можно будет ехать на задержание госпожи Агнессы Прессы. Он даже сам не поедет, велика честь, и... «Все чисто!» — Едва слышно, — сказал эксперт. Лорд Рейлер с шумом втянул воздух, посмотрел на Мариона и Рихара и, медленно выдохнув, чуть слышно произнес. «Что — Что? На кончиках пальцев мага искрили огненные всполохи. — Ваша милость! Эксперт подскочил и ловко влил начальнику в рот какое-то противно пахнущее зелье. — Вот так! — приговаривал подчиненный. Как любимому, но глупому маленькому ребенку. Так, хорошо. Очень хорошо, ваша милость. Что это такое? Зелье, ваша милость, успокаивает, объяснил эксперт. Вы, Марион, потеряли нюх и квалификацию. Неужели вы действительно не можете разобраться с наведенным на меня колдовством? Я разочарован. Лорд Трейлер Выпрямился эксперт. Вы, конечно, можете вызвать кого-то еще. Из столицы, например. Ваше право. Пригласите специалистов с кафедры противодействия магическим воздействием. Однако, боюсь, они вам скажут то же самое: На вас нет наведенных чар. Вы не пили приворотного зелья. Засим позвольте откланяться. Эксперт захлопнулся к вояж и пошел к выходу, нарочито печатая шаг. «Марион, я приношу свои извинения. Мой вам совет. Отправляйтесь на полигон. Выплесните силу. Иначе вы можете просто не удержать ее под контролем». «Спасибо за совет. Но тогда...» «Что?» Эксперт внимательно посмотрел на лорда Реллера. «Что же это тогда? Сны, навязчивые мысли, желания. Что? Что это такое?» «Как? Как это можно объяснить, в конце концов? А? Марион, Рихар, я вас спрашиваю!» «Естественным порывом!» — развел руками эксперт по магическим воздействиям и... улыбнулся. «Чем, простите?» — лорд Рейлер медленно подошел к креслу, сел, закинул ногу на ногу, сцепил пальцы в замок. «Естественным эмоциональным порывом! Возможно, вам просто...» Понравилась женщина. «Мне что? Да как... как вы смеете? Это... это просто невозможно. Невозможно, Марион, вы понимаете? Вы оба... вы понимаете, что вы несете?» «Простите, лорд Трейлер. Рихар побледнел. «Но мы просто не знали, то есть были не в курсе. Вы никогда...» «Что? Что вы имеете в виду, Рихар?» «Ну, если вы говорите, что это невозможно, тогда... конечно!» «Да нет же, нет, что вы несете, Рихар!» «Простите, лорд трейлер я... я не...» «Вон! Вон из моего кабинета! Оба!» Агнеса проснулась задолго до рассвета. Потянулась, встала, открыла окно. «Воздух! Ей нужен воздух!» «Ах, как пахло море! Каким было вкусным вино!» И лорд Рейлер. Так, а что лорд Рейлер? Сноп, сноп и хам. Убрала кровать, достала коврик, зажгла благовоние, серебристый ивник и золотой мирт. Помогает сконцентрироваться, развеивает лишние мысли. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Лечь на коврик, вытянуться, расслабиться. Вдох, выдох, вдох. Выдох. Еще раз. Хорошо. Уже лучше. Она спокойна, расслаблена. Как он хорош, этот лорд Трейлер. Какие красивые у него глаза. Немного грустные. Он поднял ее на руки, прижал к себе. Почему не поцеловал ее? Ему же этого хотелось. Она чувствовала. Вот если бы он... Что ж такое? О чем она думает? Теплое, сладкое него разливается внизу живота. Его руки такие сильные, красивые. Ей хочется... Это от переутомления и голода. Нельзя пренебрегать легким ужином, пока она бегает по булыжному мостовой Дора на высоких шпильках. Кусочек вареной грудки цыплёнка, креветки, свежий салат. Может попросить сменить сорт зеленого чая, хотя... Все равно она сегодня переезжает на Цветочную улицу. Надо собрать вещи, купить продукты, несколько разных сортов чая на пробу и новые туфли. Она заслужила. И все равно, сколько это будет стоить. Маленькие радости компенсируют нехватку личной жизни. Ведь то, что творится сейчас в ее голове, совершенно естественно. У нее давно не было мужчины. И никакого отношения к конкретной личности мага это не имеет». Кстати, надо подумать о том, как наладить эту самую личную жизнь. Это необходимо. Психологическая разгрузка. Внутренняя гармония. Да, это важный аспект. Уже пора справиться с травмой, которая, безусловно, оставила след. Неприятный след. Ну и что? А у кого их нет, этих травм? Важно не то, что они были. Важно, что ты с ними справляешься. Это было... Сразу после того, как она покинула отчий дом и поступила в университет, они сняли крошечную квартирку на окраине, подешевле. Оба студенты, оба молоды, талантливы и амбициозны. Вот только Кэрри Андер, смуглый парень из Южной провинции, выходец из рабочей семьи, был куда амбициознее, чем Агнеса Прессы. Впрочем, это вполне объяснимо. У Кэрри был неплохой магический потенциал. Вот только его просто не могло быть в его семье. Эту тайну мать молодого ученого унесла с собой в могилу. Отец же решил вести себя достойно, несмотря ни на что. Он ни разу ничем не попрекнул сына. Но от этого юноша злился еще сильнее. На судьбу, что обошлась с ним столь немилосердно. На родственников, что были немилосердны до тошноты. Во что бы то ни стало, молодой человек решил добиться определенного статуса. Отношения с той самой прессой, лишенной магического дара, а потому не столь заносчивой, как остальные, подходящие для его цели девушки. Просто счастливый случай. Тем более девушка была не дурна. В его вкусе. Все было хорошо. Страсть, работа над проектами ночи напролет. При этом ее участие в его проектах было более чем активным. И за это, видимо, он втайне ненавидел ее». Она была обласкана не только принадлежностью к аристократическому роду, но и, безусловно, талантливей. Все закончилось, когда Кэрри, зная, что Агнесса поссорилась с матерью, все же решил нанести визит в дом Прессы. Он надеялся, что все уладит. Он психолог, он маг. И пусть он не может похвастаться принадлежностью к знатному роду, они наверняка... Бедный, бедный Кэрри Андер! Презрение в глазах ее матери разбило все его мечты. В одночасье. Но не только мечты чистолюбивого юноши разбили они. Пресцы разбили и ее собственное сердце. Второй раз. Она не нужна родителям, потому что в ней нет магии. Кэри Андеру она тоже не нужна, потому что их связь никогда не впустит его в аристократический мир. Она не нужна родителям. Она не нужна своему Кэрри. Она не нужна никому. Ее предали. Ею воспользовались. Не только, кстати, в постели. Молодой аспирант сделал блестящую карьеру благодаря ее собственным исследованиям. Она работала за двоих. Самозабвенно. Без сна. Без отдыха. Однако те годы прошли. Прошли и кое-чему научили. Себя надо любить. Себя надо радовать. Итак, питание. Полезная, но немного более плотная. Ни к чему я излишняя худоба. Она должна выглядеть здоровой и привлекательной для мужчин. Почему бы и нет? Секс – это радость, а себя надо радовать. Новые туфли и, пожалуй, мороженое. В выходные бокал вина вечером в приятной компании. Ах, какое вкусное было то вино! Лорд Рейлер. Впрочем, хватит о нем уже. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Итак, списки покупок готовы, вещи собраны. Госпожа Пресса в элегантном летнем брючном костюме бежевого цвета и удобных мягких ботиночках в тон легко спустилась вниз, заказала такси и распорядилась, чтобы все ее вещи спустили вниз. Уже подъезжая к цветочной улице, Агнеса увидела лорда Реллера. Мужчина пытался поймать такси с таким выражением лица, будто на город напали. Она даже испугалась на мгновение, но потом приказала себе успокоиться. Мало ли какие срочные дела могут быть у дурно воспитанной, высоко особы. К ней это точно никакого отношения не имеет. И пусть так и остается впредь.